Пре-Дейфель, между Майеном и Андернахом до другого берега Рейна. А потом общий план, сужаясь, пикирует на Кринксовский парк, рядом скрытый шифером базальтово-серой к р и н ц с о в с к о й виллой. Крупным планом цементная пыль на листьях бука, бугры и кратеры, раздрызганные пористые островки, оставшиеся от последнего дождя. Пыль струйками перемещается. Рваные структуры цемента на сжавшихся листьях. Скользящие, ползущие гряды пыли над беспричинным девичьим смехом. Перегруженные листья не выдерживают тяжести. Смех, облака пыли, смех. И только теперь группа девушек в шезлонгах под отягощенным цементной пылью буком. Неподвижная. Затем скользящая камера. У Инги и Хильды лица закрыты газетными листами. Зиглинда Крингс, которую обычно зовут Линдой, сидит, выпрямившись в шезлонге. Ее удлиненное замкнутое лицо, которое козья неподвижность делает выразительным, не участвует в д в у г о л о с о м смехе под газетной бумагой. Инга снимает с лица газету. Девушка незавершенно красива. Хильда следует ее примеру. Мягкая, здорово-сонная, она любит щуриться. На столике для шитья между прикрытыми конспектами лекций и стаканами с кока-колой лежит третий газетный лист, на котором скопилась ц е м е н т н а й п ы л и на добрую чашку. Камера задерживается на натюрморте. Захваченные ею крупные заголовки сокращают фамилии Олленхауэр, Аденауэр и термин «Ремилитаризация!» Подруги Линды х и щ и к а ю т Ссыпая в ту же кучку цементную пыль С газетных листов. «Хильда! Скоро мы спасем Целый фунт к р и н ц е в с к о г о цемента!» «Инга! Подарим Харди на день рождения!» Теперь они болтают о планах на каникулы. Инга и Хильда не могут решить, п р е д п о ч е с т и ли а д р и а д ь к и Позитану. «Хильда! А куда собирается Наш маленький Харди?» «Инга. Может быть, он теперь интересуется пещерной живописью?» «Смех. Хильда. А ты?» «Пауза. Линда. Я останусь здесь. Пауза и струйка цементной пыли. Инга. Потому что вернется твой отец?» «Пауза. Цементная пыль. Линда. Да. Инга. Как долго, собственно, пробыл он там?» «Линда. Без малого десять лет». Сперва в Красногорске, затем в изоляции в Лубянской тюрьме и в Бутырской, под конец в лагере во Владимире, в восточней Москвы. Хильда, ты думаешь, это его сломило? Пауза и цементная пыль. Линда, я его не знаю. Она встает и уходит прямо в сторону виллы. Камера смотрит, как она уменьшается. Памятник. Только в кабинете зубного врача мне удалось расщеленить мою скульптурную невесту. От кадра к кадру она меняла юбки, и з в и т к а пуловеры. Ей угодно было возникать наплывом одной или со своим харди. То среди дрока возле заброшенного базальтового карьера, то в гостинице «Дикарь» сразу за Нойвицкой дамбой, то на Андернахском променаде у Рейна, порой на приисках в долине Нетте, И то и дело на складе пемзы, а х а р д и хотелось наплывов, которые показывали бы его как следопыта искусствоведа среди римских и раннехристианских базальтовых глыб.